Глава семнадцатая. Множитель. Ну вот, как-то так. Мешок, наполненный игрушками, стоял на столе. Алена и радовалась, что придет к детям не с пустыми руками, и тревожилась. Только половина игрушек с натяжкой походила на то, что просили ребята. Делать, правда, было нечего. До Нового года оставалось ровно два часа. Егор видел, что Алена приуныла. «Надеюсь, ты не сильно расстроена?» «Нет-нет, что ты! Наоборот, спасибо тебе!» Можно сказать, ты меня прикрываешь, я потом все объясню в школе. Думаешь, они узнают, что ты привезла немного не те подарки? Конечно. Ну да, родители любят пожаловаться. Алена опять не стала возражать. Кстати, знаешь что, я еще хотел показать тебе одну штуковину, она давно тут у меня валяется, но я все никак не могу придумать, что с ней делать. Смахивает на циркуль. Может, пригодится? Из ящика стола Егор достал предмет и вправду похожий на циркуль. Сглянув на него, Алена округлила глаза. «Откуда это у тебя?» «Сам не знаю. А это что-то особенное?» Алена осторожно шагнула к Егору и протянула руку. Он без слов отдал ей недоциркуль. «С ума сойти! Ты чего ты? Это какая-то драгоценность?» Алёне не верилось, что вещица у нее в руках и правда то, чем кажется. Похожие штуки она видела лишь однажды в музее Севера. Ей было одновременно и страшно, и любопытно. но испытать множитель при Егоре Алена не решалась. С другой стороны, сама богиня зимы послала нерадивой Снегурочке помощь, а какой нельзя было и мечтать. Да, это против правил, и грозит отчислением, наверное, даже больше, чем потерянные подарки. Но иногда ведь нужно и рискнуть. Ну и пускай Егор узнает о школе Снегурочек раньше времени, то он ведь и так уже все знает. И главное, она тут ни при чем. Он сам прочел дневник, хоть половины и не понял. Вдруг никто ничего не заметит. Нет, брать, конечно, плохо. Это вообще не по Снегурочке. Но если она раздаст подарки, как положено, те самые подарки, у нее появится шанс остаться в школе. Нет вопросов, нет вранья. Только вот не незадача. Алена лишь смутно представляла, как запустить волшебный механизм. Так, в общем, сейчас ты увидишь один фокус. Если у меня получится. Понимаешь, школа, где я учусь, она необычная. Я потом тебе все объясню. Вот эта штука называется «множителем». Ну да, как в математике, только суть немного в другом. Этот прибор раньше брали с собой все ученицы, когда отправлялись раздавать подарки. На всякий случай. Но потом из-за чьей-то жадности множители запретили. Вообще то, что я сейчас буду делать, незаконно. Но если все выгорит, дети получат то, что просили, а меня не выгонят. Ну, приступим. Дай-ка мне что-нибудь из мешка. Да-да, что угодно». Егор послушно достал маленькую деревянную фигурку волка. Отлично. Алена поставила игрушку на стол, раскрыла циркуль с набалдашником в виде снежной шапки, расположила острый конец над головой волка и очертила в воздухе круг. Мгновение он был почти осязаем, не то пыльное облако, не то тусклый луч света. Секунды переливались одна в другую, точно капли дождя на стекле, но ничего не происходило. И в чем фокус? Егор от напряжения свёл брови к переносице. Алёна выглядела разочарованной. «Подожди, я, наверное, сделала что-то не так. По идее, должно было сработать». «Да что сработать? Ты хочешь нарисовать световой нимб над игрушкой?» Алена просияла. «Конечно, нам не хватает света. Тут наверняка не обошлось без снежинок фонтана богини зимы. Вот эта белая шапочка подозрительно их напоминает. Каких еще снежинок?» Алена махнула рукой, Поднесла к лицу множитель и внимательно его рассмотрела. Верхушка прибора напоминала белый, слегка сплюснутый снизу шар. По его поверхности, тонкой змейкой вилась надпись. Алена медленно поворачивала множитель и раскручивала спирали с букв. Чтоб жизнь твоя была светла, дари добро, не делай зла. Вот и подсказка: девиз школы Снегурочек тот самый, что высечен на фонтане богини зимы. Почему-то замыслу фразу разбили на две части. Чтобы прочитать первую, нужно было пройти вдоль фонтана по часовой стрелке. Чтобы прочитать вторую, вернуться в начало и пойти против часовой стрелки. Представив, что шапочка множителя — это циферблат, Алена повернула «добро» на шестерку, затем обратно на 12 и снова на шесть, только уже против часовой стрелки. Раздался щелчок, будто какая-то невидимая деталь встала на место. Шапочка множителя начала раскручиваться и все больше и больше светиться. Циркуль завибрировал, и Алена, подчиняясь древней магии, разжала руку. Множитель остался висеть в воздухе. Ножки прибора очертили круг над деревянной фигуркой волка. Мастерскую Егора озарила короткая, но яркая вспышка, так что ребята невольно отпрянули от стола. Мгновение, и множитель, потухнув и замерев, брякнулся на пол. Егор вне себя от волнения взглянул на стол. Рядом с его игрушкой стояла такая же фигурка волка, ничем не отличимая от оригинала. Егор хотел сказать «вау», но закашлялся, и у него получилось «вау-вау». — «кх -кх -кх -кх. Да, просто ответила Алена. «То есть, что за фокусы? Где ты достала еще одного волка?» «Это все множитель. Он копирует предметы, ты сам видел». «Ты меня совсем за дурака держишь?» «Что за фокусы, я спрашиваю? Как устроена эта штуковина?» «Я сама не знаю. Первый раз пользовалась». Алена тоже была под впечатлением. И гордилась, что смогла разобраться с незнакомым прибором. Вот теперь-то у нее все получится. Пусть в ее мешке практически все подарки оказались подделками. В валенске есть место, где она может раздобыть волшебные игрушки. И это лавка Гордея. У Алены словно выросли крылья, и улыбка осветила ее лицо. Егор же, напротив, был мрачен. Желваки ходили под его острыми скулами. «Нет, ты просто издеваешься. Сейчас я сам во всем разберусь». И Егор, испытатель по натуре, решительно поднял с пола странный циркуль, который провалялся в его шкафу, незнамо сколько лет. Затем отрыл в ящике стола, залежалый брусочек с выбоинкой от гвоздя ближе к левому краю. Такой Алена точно бы не повторила. Повертел множитель в руках, точности повторил за Аленой все ее действия. и с нетерпением ждал разоблачения. Но когда шапочка множителя стала раскручиваться в его руках, а ножки прибора завибрировали, дрожь пробежала по телу Егора. Впервые в жизни он столкнулся с силой, которую не мог объяснить. Егор отпустил чертовину, так он мысленно теперь называл свой циркуль, и заслонил глаза рукавом. Ему стало по-настоящему страшно, но он мужественно опустил руку и посмотрел на стол. Рядом с его брусочком лежал точно такой же, с выбоинкой от гвоздя ближе к левому краю.